Тут могут быть сношения, вам неизвестные, зависящие от обстоятельств посторонних. Я думаю, вы можете успокоиться отчасти, разумеется. Что же касается до вчерашнего поступка ее, то он, конечно, странен. Не потому, что она пожелала от вас отвязаться и послала вас под дубину барона, которую я не понимаю, почему он не употребил, имея в руках, а потому, что такая выходка для такой... для такой...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 тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие. Но вы не имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. Я не могу признать этого права и вполне отказываюсь отвечать на ваш вопрос. «Ну, довольно, и не надо!» — закричал я, странно волнуюсь, и, не понимая, почему, вскочило это мне в мысль. И когда, где, каким образом мистер Асли мог бы быть выбран? Полиною в поверенный. В последнее время, впрочем, я отчасти упустил из виду мистера Астля, а Полина всегда была для меня загадкой. До того загадкой что, например, теперь, пустившись рассказывать всю историю моей любви мистеру Аслию, я вдруг во время самого рассказа был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее. «Ну, хорошо, хорошо!» «Я сбит с толку, и теперь еще многого не могу сообразить», — отвечал я, точно запыхавшись. «Впрочем, вы хороший человек, теперь другое дело, и я прошу вашего не совета, а мнения». Я помолчал и начал. «Как вы думаете, почему так стручил генерал? Почему из моего глупейшего шалопайничества они все вывели такую историю?» Такую историю, что даже сам Дегрие нашел необходимым вмешаться, а он вмешивается только в самых важных случаях. Посетил меня, каково? Просил, умолял меня, он, Дегрие, меня. Наконец, заметьте себе, он пришел в девять часов, в конце девятого, и уж записка мисс Полины была в его руках.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 «Как вы думаете?» «Я по вашим глазам убежден, что вы тут более меня знаете!» Мистер Астлей усмехнулся и кивнул головой. «Действительно, я, кажется, и в этом гораздо больше вашего знаю», — сказал он. «Тут все дело касается одной мадемуазель Бланш, и я уверен, что это совершенная истина». Ну что ж, мадмуазель Бланш, вскричал я с нетерпением, у меня вдруг явилась надежда, что теперь что-нибудь откроется о мадмуазель Полине. Мне кажется, что мадмуазель Бланш имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой.